Парила между небом и морем сама Лидочка. Это и было счастье. Родные, горячие руки, которые никогда тебя не выпустят, не уронят, даже если перевернулся весь мир. Она потом это поняла. Очень сильно потом. «Посиди с тетей Маней, дядей Колей», — велел папа, опуская Лидочку на песок. И море снова стало внизу, а небо — вверху. как обычно. Посидишь, а мы с мамочкой сплаваем, а то она у нас совсем-совсем сварилась. Идите, идите себе спокойно, — сдобно загудела тетя Маня. Я своих двоих на ноги подняла. Да внучка третья на подходе, глаз с вашей красотули не спущу. Купайтесь на здоровье. Мы ненадолго, — виновато пообещала мамочка и прижалась к лидочке мягкой огненной щекой. «Слушайся, тетю Маню, я тебя очень и очень люблю». Лидочка невнимательно кивнула. Тетя Маня с заговорщицким видом производила своей сумке какие-то энергичные раскопки. И ясно было, что извлечет она что-то очень и очень интересное. Дядя Коля тоже выглядел заинтригованным. Видно было, что его жизнь с женой до сих пор полна молодых волнующих сюрпризов. «Опаньки!» С цирковой интонацией воскликнула тетя Маня и одарила Лидочку громадным персиком, нежно-шерстяным, горячим, тигрово-розовым от переполнявшего его света. Волна толкнула прохладной лапой мамочкин живот, и по спине и плечам тотчас шарахнулись торопливые мурашки. Лидочка, зажмурившись, понюхала щекотный персик. «Давай!» «Кто быстрее до буйков, не нуж?» Мамочка тряхнула головой и доверчиво улыбнулась. «Кушай, доча!» — ласково напутствовала тетя Маня. Дядя Коля уже обстукивал об коленку вареное яйцо, добытое из той же сумки. На газетке один за другим, как в фокусе, появлялись уродливые помидорины, бычье сердце, ломти экспроприированного из столовой хлеба, колбаска — рыночный насквозь золотой виноград. По восемьдесят копеек сторговалась, похвасталась тетя Маня и с одинаковой бездумной нежностью погладила сперва нагретую солнцем головку Лидочки, а потом стриженный негенеративный затылок своего пролетарского мужа. «Ох и золотая ты у меня, хозяйка Маруська, сам себе завидую, чесло!» Линочка доела персик почти до половины, переводя дух и подстанывая от удовольствия. Липкий сок заливал ей подбородок. Толстенький, загорелый живот, но не размазывает доча. «Я тебя потом накупаю, будешь чистенькая, как яблочко. Мамка-то где у тебя работает?» «Ишь ты, и папка тоже чертежи рисует. А комнату у вас сколько?» «Слышь, Коль, я ж говорила, что на севере инженерам трехкомнатные квартиры сразу дают, а ты нафигенки техникум, пусть сразу на завод идет. Так и подохнут с семьей в общаге. А зарплата у мамки с папкой большие? Не знаешь? Ну, кушай, доча, кушай, дай тебе бог здоровьечка и мамки твоей с папкой тоже. Крик раздался внезапно, жуткий, на одной ноте. А, -а, -а, а Лидочка поперхнулась, выронила персик, его тут же облепила крупным песком. Прямо, по самой лакомой мякоти. Уже не отмоешь, на выброс, жалко-то как. А крик все приближался, пока не взвинтился на такие запредельные высоты, что пляжная картинка, словно нарисованная на толстом полупрозрачном стекле, тотчас помутнела. И вся пошла быстрой паутиной испуганных трещин. Отдыхающие медленно, как сомнамбула, поднимались с полотенец и лежаков. Кто-то уже бежал к берегу, расталкивая остальных. А, -а, -а помогите! Помогите. Тетя Маня испуганно перекрестилась. Господи Иисусе, коль, глянь, что случилось, -я? только не реви, доча. Это кому-то, видно, головку напекло. Пойдем тоже посмотрим. Лидочка все оборачивалась на упавший и безнадежно испорченный персик. Она и не думала реветь. Наоборот, было ужасно интересно. Папа стоял на коленях на самой пляжной кромке, и его, как маленького, тянул за руку рослый мокрый парень, один из отряда бугристых спасательных кариатитов. которые обычно сутками торчали на своей деревянной вышке, обжираясь мороженым, заигрывая с курортницами, но по большей части, конечно, дурея от скуки. — Вы в порядке, товарищ? — спрашивал парень у папы, участливо выставив зад в пламенеющих плавках. Из толпы любопытствующих кто-то ответил укоризненным баском: – Какое в порядке? Не видишь? Потоп, человек. — Не потоп? а баба его потопла. Поправили Басовитова, и папа, наконец, вырвав у парня руку, вдруг мягко и глухо охнул и упал ничком, будто игрушка, которую случайно пихнули локтем с насиженного места. Спасатель распрямился, растерянно озираясь, но сквозь кольцо отдыхающих уже пробивалась, покрикивая, белая и Юрка как моторка докторша, И точно такая же белая и Юрка, но уже настоящая моторка крутилась у бойков, нарезая взволнованные круги, и с нее с беззвучным плеском ныряли в гладкие волны другие спасатели, перекрикиваясь далекими, колокольными молодыми голосами. Ишь ты, жена утонула, а сам целый, не то укорил, не то позавидовал кто-то невидимый, неразличимый. в голой, потной, гомонящей толпе. И папа, словно услышав эти слова, тотчас поднялся, весь, как недоеденный Лидочкин персик, облепленный тяжелым бурым песком. Он вдруг задрал голову к небу и погрозил кулаками кому-то сверху, жестом такой древней страшной силы, что он не был даже человеческим. Шаловливая волнишка решилась подлизаться к нему, припала к розовым детским каким-то пяткам. Но вдруг перепугалась и бросилась назад, в море, к своим. Папа обвел отдыхающих голыми, мокрыми глазами. «Нет», — сказал он вдруг совершенно спокойно, — «это все неправда. Нам пора обедать. Мы сейчас пойдем обедать. Где моя дочь?» Лидочка выдернула из кулака тети Мани маленькую липку от персикового сока руку и бросилась прочь, увязая в сыпучем, горячем, сыпучее и Что-то отчетливо лопалось у нее в голове маленькими частыми взрывами, словно срабатывали крошечные предохранители, и, не выдержав напряжения, перегорали один за другим, один за другим, пока не стерлось все. что нужно было стереть только тринадцать лет спустя глядя по бибиси неторопливую документалку про семью орангутангов лидочка внутренне запнулась когда самец едва отбивший детеныша у аллигатора выскочил на берег по человечески хрипло завыл и вдруг поднял из увеченного мертвого малыша к небу не то карая не то укоряя. Не то пытаюсь понять. Лидочка поморщилась. Голову вдруг заволокло сальной мутью, будто она смотрела на мир сквозь захватанные жирными пальцами очки. Чужие, с чужими диоптриями, прихваченные по пыхах с чужого стола. Ничего не получалось. Ничего. А потом самец бережно положил детеныша на землю, и все орангутанки по очереди обнюхали неподвижное изувеченное тельце как будто попрощались и гуськом ушли прочь с сутулиной эволюцией нелепое мгновенно и счастливо все забывшее потому что забыть для них это и означало жить жалко правда спросил лужбин часто смаргивая как все осознанно жесткие люди он охотно лил слезы по пустякам. Лидочка согласно кивнула. Плакать от жалости ее отучили училища в училище в девять лет. «Персик хочешь?» Лужбин смущенно потянулся к тарелке с фруктами. «Вот черт!» — разнюнился, как баба. «Нет», — сказала Лидочка, — «извини, у меня на персике аллергия».